Стихи, написанные строфами по четыре строки, на сей раз оказались повествованием, вроде баллады о двух прелюбодеях, верной жене и её совратителе, представших перед Богом на страшном суде. Стоят там в тяжкой обвиняющей тишине, эти двое чувствуют, как невидимые руки снимают с них все облачения, покров за покровом, пока они наконец не остаются абсолютно голыми. Ибо их возрожденные тела прозрачны. Лёгкие и печень, мочевой пузырь и кишки, каждый орган со своим специфическим содержимым, — всё проступает отталкивающе ясно. И вдруг они обнаруживают, что они не одни, что стоят на сцене в огнях рампы перед миллионами зрителей ярус за ярусом, кого-то рвет от отвращения, а кто-то издевается, обвиняет, взывает к отмщению. требует кнутов и каленого железа. В этих стихах как будто сквозила раннехристианская исступлённость. Тем более устрашающее, что Рут выросла совершенно вне круга этих зловещих представлений. Страшный суд, гиенна, вечные муки, верить в них ее никак не учили. Она лишь использовала эти понятия в собственных целях.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 Поэтому питала к нам самые ненавистнические чувства. И подозрения эти так захватили ее, что очень скоро перестали быть просто догадками. Она поверила в нашу греховность. А когда появилось это убеждение, ребенок в ней почувствовал себя обиженным, а женщина преисполнилась еще более горькой, мстительной ревности, чем прежде. Ощущая, как в груди холодеет от страха, нахлынувшего перед лицом непредсказуемого будущего, я дочитал стихи до конца, еще раз перечел их, потом повернулся лицом к Кейти. Она сидела у зеркала за туалетным столиком, закалывала волосы, улыбаясь в ответ на лучезарную улыбку своего божественного отражения и напевала: "Ах, куда же ты закатилась, солнце светлой былой любви?"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 И подойдя, протянул ей два листочка фиолетовой бумаги, на которых рут написала свою балладу. Кэти принялась читать. Наблюдая за ее лицом, я заметил, как первоначальное выражение добродушного сарказма, ибо стихотворные опыты рут служили в семье обычным поводом для шуток, уступило место глубокой сосредоточенности. Потом на лбу между глаз пролегла вертикальная морщинка, к этих мобилось всё больше. А перевернув страницу, прикусила губу. Богиня-таки оказалась уязвимой. Я поквитался с нею, но что толку было радоваться, когда это привело лишь к тому, что вместо одного напуганного кролика в селке очутились два. А к выпутыванию из силков такого рода,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 Обиженные ею прощали ее, потому что она была так прекрасна и так мила с ними. Те, что страдали от избытка желчи или чинили помехи другим, поддавались ее заразительному, божественному душевному равновесию и тут же забывали свои беды и пакостные умыслы. А когда сохранить видимость искреннего неведения не удавалось, она пускала в ход другой прием —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 А если пойдет на риск и выложит все на одному Богу известно, как поведет себя потрясенная девочка. А между тем следовало подумать и о Генри, и о ее собственном будущем в роли единственной, по нашему общему убеждению, абсолютно незаменимой опоры для недужного гения и его детей. Рут имела возможность, и, быть может, уже сейчас находилась в соответствующем настроении,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 Эту схватку я выиграл. Однако война бушевала по-прежнему, и что было яснее ясного, могла закончиться только моим поражением. Два дня спустя наступила пятница, и как всегда по пятницам почтальон принес мне письмецо от матери. Объюло накрывая стол к завтраку, положила его на видное место рядом с моей кофейной чашкой. Ибо весьма уважала материнские и сыновные чувства. Я вскрыл его, прочел, посерьёзнел, перечел снова, затем погрузился в невесёлое молчание. Кэти поняла намек и тревожно спросила, нет ли в письме дурных вестей. На что я, разумеется, ответил утвердительно: "Есть, мол, основания для беспокойства, здоровье моей матушки". Предлог был обеспечен, все порешили тем же вечером. Официально, как глава лаборатории, Генри предоставлял мне двухнедельный отпуск. Я отправляюсь с в воскресенье, а накануне, в субботу, мы все сопроводим выздоравливающего за город и устроим там прощальный пикник. Одной машины на всех не хватало. Поэтому Кэти с детьми отправились первыми на семейном оверленде. Генри и Бьюлу с пожитками я повез следом на Максвелле. Остальные намного опередили нас, ибо стоило нам отъехать от дома на полмили, как Генри по обыкновению вспомнил, что забыл прихватить какую-то совершенно необходимую книгу. И нам пришлось возвращаться и искать ее. Спустя десять минут мы вновь были в пути. В пути, который вел нас прямиком к встрече с предопределением. Риверс допил из стакана виски и выбил трубку. Даже в перевернутый бинокль, даже из другой вселенной, где живут совсем другие люди. Он покачал головой. Нет, есть вещи просто непереносимые. Наступила пауза. Ладно, говорить так до конца, сказал он погодя.